Глава вторая. Кира проводила взглядом отъехавший экипаж репортера и обернулась к профессору. Марсель Дерильон сидел в кресле, закинув ногу на ногу и смотрел на нее с холодным ожиданием. Сквозь его призрачную фигуру были видны котята, которые спали, свернувшись клубочком на мягком сиденье. Похоже, маленьких мантикор совершенно не тревожило присутствие духа, а вот на Тита они отреагировали вздыбленной шерстью и душ раздирающим воем. Но потом они вдруг присмирели, забрались на свободное кресло и улеглись. Так и знала, что это ваших рук дело, улыбнулась девушка. Как вам удалось их приструнить? Немного сонных чар, признался Рельон и указал на свободное кресло. Садитесь, леди. Хочу знать, что вы планируете делать дальше. Я? Ну не я же, передразнил он её. Если помните, я не могу даже выйти из дома. Гера опустилась в кресло и наградила призрака укоризненным взглядом. Скажите, профессор, то, что рассказал этот Тит, правда? Про метаморфа в подвале и обыск. Алхимик поморщился. Да, было дело. Где-то за месяц до ограбления в префектуру поступил донос. Мне его потом показали. Некто анонимус писал, что я незаконно удерживаю в подвале лаборатории живого метаморфа. А разумеется, драконы тут же потребовали тщательной проверки. Драконы? Почему именно они? удивилась Кира. Её собеседник криво усмехнулся. После того, как Нааганат объявил метаморфов вне закона, владычица неба издала прямо противоположный указ. В нем сказано, что драконии дарует убежище всем метаморфам в обмен на пожизненное служение трону. И напряглась девушка, чувствуя подвох. Несчастных, имевших глупость явиться в драконию, сопроводили во дворец владычицы Небо. Теперь они живут там, надо сказать, в комфортных условиях и платят за жизнь своей кровью. Но гнездо владычицы очень большое, омолаживающих зелий на всех не хватает. К тому же, он выразительно посмотрел на неё. Чем старше метаморф, тем сильнее эффект от его крови и тем медленнее она восстанавливается. Ясно ки разделала пометку в блокноте. Значит, обыск ничего не дал. Верно, но ещё несколько дней за мной была слежка, и я могу поклясться, что следили не драконы и не городские стражи. Похоже, дело обретало новый поворот. А кто? Призрак пожал плечами. Думаю, те же личности, что ворвались в лабораторию. «Угу! ещё одна пометка. На третью ночь после обыска меня разбудила охранная магия дома. Кто-то влез? встрепенулась девушка. Да, их было трое. Двое сумели спастись, а третий застрял в печати охранки. Макс замолчал. Кира, конспектирующая его показания, поторопила. Вы его поймали? Как гоблинов? Сдали стражам? Нет, ответил он после некоторой паузы. А что с ним стало? Вам лучше самой посмотреть. Кира послушно встала и двинулась за призраком. Тот направился в кухню, а там птичкой вспорхнул кузенькой лестнице, ведущей на чердак. Девушка шла следом, не торопясь и придерживая длинные юбки, чтобы там ни было, оно подождёт. А вот мелкие детали и подробности, которые она вытянула из репортера, нужно тщательно уложить в голове. Скажите, поинтересовалась и Мирянко, пока маг открывал чердачный люк. Вы же не только драконов подозреваете, верно? Эльфы и дриады тоже подходят на роль конкурентов. К тому же, вы сами сказали, что перстень мог перехватить только более сильный маг, чем вы. Сколько таких магов вы знаете? В Новой башне? хмыкнул Рильён. Штук 20 не меньше. Половина городского совета и вся верхушка академии. Я ведь даже до декана не дорос, так всего лишь преподаватель. Гера задумалась. Сузить круг подозреваемых не вышло. Он стал только шире. Судя по остаткам ящиков с пузырьками в лаборатории, профессор кому-то перешёл дорогу. А ведь есть ещё оборотни, получающие налоги со всех продаж, идущих на их земле, и академия, которая явно была бы не против наложить лапу на изобретение профессора. А наги? Вы продавали зелья нагам, спросила она, протискиваясь в узкий люк. Призрок пробурчал что-то себе под нос, потом уже громче ответил. Только к гнезду владыки. Его жены щедро платили за самые редкие зелья, но требовали штучный товар и обязательно в дорогой эксклюзивной упаковке. Пришлось даже с ювелиром договор заключить на поставку золотых флаконов с самоцветными пробками. А ювелир дракон или эльф? Гном, потомственный ювелир с известным именем Виртольд Кукхенбрайн. Он на каждом изделии ставит свою печать, это увеличивает стоимость самого простого флакончика вдвое. Значит, и гномы. Ох, и крутой замес получается. Принялась вслух размышлять девушка. Выходит, что одной половине жителей Новой Башни ваше исчезновение на руку, второй половине нет, как определить тех, кто не только желал вас убрать, но и мог это сделать? Ира настолько погрузилась в размышления, что почти не обращала внимания, куда идёт. Смотрела вниз на мелькающий перед глазами подол призрачной мантии профессора и не сразу поняла, что маг подвёл её к огромному запылённому сундуку и поднял крышку. Она машинально заглянула внутрь и остолбеела, охваченная ужасом. Волосы на затылке поднялись дыбом, а в горле застрял жалкий писк. В сундуке лежала почерневшая мумия, обтянутая остатками кожи и тканей. Тихо-тихо дух осторожно опустил крышку. Это и есть тот третий. Он попал в мою ловушку, когда пытался проникнуть в дом через чердачное окно. Вы его убили и высушили? Дрожащим голосом уточнила девушка, пытаясь не выплеснуть свой завтрак на пыльные доски. А вот ещё, фыркнул алхимик, Буду я руки пачкать. Кто-то повесил на него печать верности, и бедняга самоуничтожился едва и попытался его допросить. А сказать он ну, что-нибудь успел? Нет. Но я спрятал его здесь на всякий случай и нанёс скрывающие руну, поэтому его до сих пор не нашли. Хотя должен заметить, эта пронырливая джиння всё-таки умудрилась учуять труп. Потому что тут пахнет смертью, вспомнила Кира. Значит, Джайна была права. Пробрамотала девушка, положив руку на то место, где под тканью платья находился кулон. И вас она тоже почувствовала профессор. даже не сомневаюсь, буркнул рельон и взялся за крышку. Ну, готовы? К чему? Я не успела бы искать этого охотника за приключениями. И предлагаете сделать это мне? прищурилась Кира. Какой же вы джентльмен. Я не претендую на роль джентльмена, парировал призрак достаточно того, что притащил его сюда. С этими словами он нырнул в сундук и начал обыскивать мумию, скидывая находки на пол. Кира присела на корточки: нож, странная короткая верёвка с ручками на концах, несколько запечатанных склянок и керамических шариков, смятый лист бумаги и сухарь. Странный наборчик. Вслух удивилась она и пожалела, что в этом мире ещё не изобрели латексные перчатки. А это что? Аккуратно, стараясь действовать самыми кончиками пальцев, развернула бумагу. В первой же строчке значилось: "Долговая расписка, данная Магнусом Торусом, студентом Хм, а вы его знаете?" Кира перевела взгляд на Мага. "Разумеется. Один из тех паразитов, что вечно кучкуются на задних партах и пишут пошлые оды куртизанкам из дома наслаждений, вместо того, чтобы писать рефераты." Этот вот с факультета зельеварения, четвертый курс. Пять раз ходил ко мне на пересдачу, но так и не сдал. Ох, это что же получается? слегка растерялась девушка. К вам залез студент, погиб здесь, его никто не ищет? Мне тоже любопытно, почему никто не объявил его в розыск. Вот эти флаконы. Профессор ткнул в пару крошечных бутылочек, запечатанных сургучом. Мои зелья Одно светлячок, просто даёт свет, если встряхнуть. Второе способно сделать жидким любой сплав, в котором не менее половины железа. Ага. Значит, замки и двери. А сейф у вас есть? Ера ухватилась за внезапно пришедшую мысль. Сейф? Призрак непонимающе посмотрел на неё. Металлический ящик для хранения документов. Есть. Только он у меня из железного дерева. Эта зелье не поможет. Значит, этой детали Вора не знали, похоже, начала она размышлять. Они вломились в дом в поисках ценных бумаг, но тот, кто направил их, обезопасил себя этой, как её, печатью верности. Точно, Кира щелкнула пальцами, но тут же приуныла. Ну и что с этой информацией делать? Ехать в академию искать дружков этого студента или родственников? А как сказать, что он погиб? И откуда я об этом знаю? Никто не должен знать о его смерти. Взвился Рельёон и даже слегка замерцал от волнения. Я подозревал, что ноги у моих проблем растут из академии, но у меня нет доказательств. К тому же, весь деканат это очень сильные маги, достаточно сильные, чтобы перехватить мои заклинания. Кира поднялась, отряхнула пыль с подола и чихнула. Она уже успела успокоиться и даже привыкнуть к соседству с мумией неродившего студента, хотя нет, нет, да и ёжилась, бросая в сторону сундука опасливые взгляды. Но в академии всё равно нужно, вздохнула она. Я, кстати, уже видела декана Галендана. Он разговаривал с вашим ассистентом Альтом Клеменсом. Вам не кажется это подозрительным? Конечно, нет. Раздражённо отозвался Дух и толкнул крышку сундука. Да, с грохотом опустилась, что подозрительного в разговоре между деканом факультета и лучшим студентом на курсе. Сундук закрылся, и Кира наконец-то перевела дух. «Все же стоять вот так рядом с трупом жутко. Ладно. Рильён отряхнул призрачные руки, бросил на Киру скептичный взгляд. «Идемте, леди-детектив, вам стоит привести себя в порядок. Ну, разумеется. Огрызнулась она, смахивая со лба паутину. А вам стоило бы здесь прибрать. После времени, проведённого на чердаке, её вид и правда оставляла желать лучшего. С крыши на волосы насыпалась труха, подол измазан в пыли, а на платье и лицо налипли обрывки паутины. Но в отличие от многих женщин Кира насекомых не боялась, брезговала слегка, но не боялась. Вот и сейчас она на глазах у Рильёна ловким щелчком сбила с плеча восьмилапого кроха. Вы страшная женщина, леди Ларетта, вздохнул профессор, пропуская её вперёд. Даже не взвизгнули, когда увидели труп, ну и сейчас тоже. Вам известно, что я не Ларетта, фыркнула девушка, протискиваясь в лёк и нащупывая ногой перекладину лестницы. Но вы упорно продолжаете называть меня этим именем, потому что своего настоящего вы мне не сказали, резонно заметил дух. Раздражённая Кира хотела бросить в ответ что-то едкое, но не успела. Раздался треск ткани, и она с ужасом поняла, что наступила себе на подол. Нога соскользнула с перекладины, тело по инерции занесло назад, и девушка, чёртдохнув, рухнула вниз. Не успела Кира закрыть глаза и как следует испугаться, как полёт оборвался. Только на этот раз она влетела не в про구ю сеть, а в чьи-то объятия. Сильные руки подхватили её и прижали к не менее сильному телу. Ой. выдала наимирянка и рефлекторно обхватила спасителя за шею. Затем ощутила, как её медленно опускают. Не нужно ко мне так прижиматься, раздался над надухом недовольный голос профессора. Я хоть и временно бесплотный, но не давал обед без брачья. Ой, повторила Кира, открывая глаза. Она действительно находилась на руках у призрака. Тот смотрел на неё с явной укоризной, а ещё весь светился и был вполне ощутим. Как? выдохнула она, едва он опустил её на пол. Как вы сумели меня подхватить? Вы же бесплотный дух. Лицо профессора передёрнуло болезненная гримаса. Едва девушка оказалась в безопасности, как свечение начало меркнуть, а вместе с ним слабеть и контуры мага. Ничего сверхъестественного, буркнул Рильян. Всё случилось так неожиданно, что я не успел сориентироваться и создать воздушную подушку. Инстинкт направил все силы на укрепление тела, но теперь он ещё раз поморщился, будто происходящее доставляло ему дискомфорт, и оглядел своё медленно тающее тело. Теперь мне придётся исчезнуть на время. "Что? Как?" Кира шагнула к нему. "Профессор, только не оставляйте меня. А как же расследование?" Маг молча развёл руками. Это ненадолго, раздался его мысленный голос, хотя девушка видела, как на блекнущем лице шевелятся губы. Может, на пару дней, пока я накоплю достаточно сил, чтобы проявиться. Пару дней? А мне-то что делать всё это время? Прогуляйтесь в академию, аккуратно расспросите студентов, в конце концов, кто из нас детектив. Кира застыла в полной растерянности. Там, где только что мерцал призрак, теперь была пустота. Она задрала голову, оценила высоту, с которой упала метра четыре, не меньше. В доме профессора высокие потолки, и кухня не исключение. Потом тихо выругалась: "Если бы не клятый подол, ничего бы этого не случилось. И кто только придумал такую дурацкую моду?" К ней с громким мяуканьем бросились мантикорыши. "Что опять проголодались?" улыбнулась девушка, подхватывая их с пола и прижимая к груди. Похоже, нам всем стоит немного перекусить и успокоить нервы. Взгляд зацепился за стол. На нём лежали блокнот с пометками и карандаш, хотя Кира точно помнила, что оставляла их в гостиной. Похоже, перед тем как исчезнуть, Марсель де Рильон нашёл в себе силы оставить ей этот намёк.